Дом Кукановой, построен в 1832 году архитектором Авраамом Ивановичем Мельниковым, на углу Гороховой улицы и набережной реки Фонтанки. Полиция задержала крестьянина 17 лет и 19 лет, которые шантажировали богатого купеческого сына Дмитрия Усова, проживающего в доме номер 50 по Гороховой улице. письмами, в которых Усову угрожали то убийствами, то похищением его малолетних сестёр, то поджогами. И юные шантажисты умудрились получить с Усова более 1000 рублей. В этом доме в начале 20 века располагалась квартира известного в городе купца второй гильдии, староверца Михаила Усова, торговца зеленью и овощами. Сорока девятилетний купец зарекомендовавший себя как церковный благотворитель, проживал здесь с женой Марьей и девятью детьми. Старшим сыном Михаила был 19-летний Дмитрий. Он-то и стал в 1909 году жертвой дерзкого шантажа. Тысячи рублей, которые он отдал вымогателям, были огромной суммой. Для сравнения, за пять рублей можно было купить золотые часы, за десять рублей – полушубок. А за 14 граммофон. На 1000 рублей можно было год учиться в привилегированном императорском Александровском лицее, куда принимали только сыновей потомственных дворян. Пятеро подростков-крестьян, запугивая Дмитрия угрозами, заставляли юношу передавать на придуманные фамилии свёртки с деньгами в трактиры и чайные, каждый раз требуя всё больше и больше. Охваченный страхом за семью, Усов и не подумал обратиться в полицию, пока какой-то знакомый не раскрыл ему глаза на шантаж. Двух из пяти членов шайки тут же поймали, а Дмитрий смог вздохнуть спокойно. Вздохнул спокойно и дом, привыкший к тихой размеренной жизни набожного купца Михаила Усова и его многочисленной семьи. Через семь лет, за год до революции, Михаилу, который был мирским послушником оптинских старцев, выпала честь принимать в этом доме старца Анатолия, приехавшего из Оптиной пустыни в Петроград на закладку Шамардинского подворья. 61-летний иеромонах и сам был родом из купеческой семьи, и даже успел послужить приказчиком, пока в 30-летнем возрасте не пришел в монастырь. Сейчас же, в 1916 году, Анатолий был, по словам его почитателей, чуть живой, хотя и выглядел по-прежнему смиренным и ласковым. Когда мы вошли в дом Усовых, мы увидели огромную очередь людей, пришедших получить старческое благословение. Очередь шла по лестнице до квартиры Усовых и по залам и комнатам их дома. Вскоре показался сам старец и стал благословлять присутствующих, говоря каждому несколько слов. Старец с ангельским лицом и бодрым нравом почти не спал, посвящая все время служению. Ноги его покрылись ранами от долгого стояния, а от земных поклонов развелась грыжа. Хозяин дома и особенно его жена Мария, наблюдавшие за нескончаемой очередью людей, которых Анатолий принимал ночи напролет, не выдержали и упрекнули просителей, обременявших больного старца. Кто-то пристыженный ушел, а кто-то дождался приема и покинул дом на Гороховой другим человеком. Один архимандрит, по уверению свидетелей, вошел к старцу высокомерным гордецом, а вышел, согнувшись и вытирая слезы. В городе ходили слухи, что приезд Анатолия в Петербург собираются использовать, чтобы удалить от царской семьи Распутина, заменив его благочестивым оптинским старцем. Анатолий же, не почувствовав Божьего позволения, отказался это обсуждать. Через год после посещения старцем этого дома произойдет революция. Оптину пустынь закроют, расположив в монастыре богодельни, приют и штаб Красной Армии и забрав кормившие братью огороды. Настоятели арестуют, молодых послушников отправят в армию, а пожилые, чтобы выжить, Будут вынуждены объединиться в сельхоз-артель. Анатолия ожидает два ареста. После первого ареста обессиленный старца отпустят обратно в обитель, а придёт через несколько лет второй раз, согласятся подождать одну ночь, чтобы дать монаху время подготовиться. Всю эту ночь Анатолий проведёт на коленях в молитве, а утром его найдут бездыханным. Михаила ставят этот дом и переберётся на Гороховую улицу 41, которая в 1918 году будет переименована в Комиссаровскую. Вместе со средним сыном Александром он продолжит торговое дело. Дмитрий, со злоключения которого начался рассказ об этом доме, женится и воспитает четырёх дочерей. Он умрёт в 1943 году во время войны. в возрасте 53 лет